Глава 15. Без окружения десятком вооруженных латников граф как-то немного притих. Оказавшись на моей территории, даже с телохранителями чувствовал себя не в своей тарелке. То же самое можно было сказать и о Филатове, который очень сильно напрягся при моем приближении, хотя и пытался казаться невозмутимым. Барон Градов, кивком поприветствовал меня граф, «Вот мы с вами и встретились лицом к лицу». «Говорят, вы колдуны, способны убивать людей силой взгляда». Последний он пытался сказать с насмешкой, но нервничал, и тон вышел не тот, какой был задуман. «Не колдун». В очередной раз придется прояснять разницу. «Может, для простолюдинов разницы и нет, но вы, граф, человек образованный, я решил немного польстить дворянину тем, что ставлю его выше других». И судя по тому, как немного смягчилось его лицо, лезть попала куда нужно. Колдуны — это те, кто заключает сделки с демонами. Они черпают силу из них. А я маг. И у магов совершенно иной источник силы. Не имеющий никакого отношения к демонам. Я даже больше скажу, они мне такие же враги, как и вам. Теперь мужчина смотрел на меня с недоверием, а сам я продемонстрировал небольшой трюк с монеткой. Окружающих им уже не удивить, а вот граф смотрел со смесью удивления и ужаса. Это мракоборцы, чтобы им было неладно, не делают различий между нами, а очень зря. Может, колдуны и злодеи, но вот маги могут быть очень даже полезными. «Посмотрите на стены вокруг этого города!» — ухмыльнулся я, рукой указав на каменные плиты, ставшие ограждением от врагов. «Они были воздвигнуты всего за неделю усилием одного единственного человека. Сколько возводились стены княжеского дворца!» Сам дворец я не видел, но Борис обмолвился, что стены там примерно такой же высоты. «Я...» «Я не уверен!» — граф слегка растерялся. «Согласно летописям, прадеду нашего славного князя в момент начала работы исполнилось десять лет, а когда заканчивали, он был уже седым стариком». «Ого! Я думал быстрее!» — усмехнулся я и жестом попросил следовать за мной. «Пойдемте, покажу вам кое-что еще. Мы тут недавно дракона убили!» Я провел гостей прямо к огромной отсеченной голове, которая уже стала немного попахивать. Увы, хорошего таксидермиста у нас нет, и никто из местных не знал, как можно сохранить ее в надлежащем виде. Скорее всего, в скором времени придется ее зачищать и оставлять одну черепушку. Вид будет производить уже не тот, но все же. И надо было видеть лица людей. Даже Филатов изумленно таращился на голову, в пасти которой он мог поместиться целиком. «У нас, к слову, еще осталось свежее мясо от этого зверя. Когда-нибудь пробовали стейк из дракона?» «Очень вкусно, скажу я вам». Говорил я максимально обыденно, словно хвастался какой-то мелочью, а не чем-то, что можно услышать лишь в сказках. И это возымело эффект. Сражаться с человеком, владеющим магией и убившим столь страшное создание, они как-то быстро расхотели. «Его убил лично его благородие», — вставила Софья. Она шла рядом со мной, выступая в качестве свиты. «Да», — подтвердил Леня, — «сам видел, как он вонзил меч дракону в глаз». га ага. в одиночку бросился в бой, пока все в ужасе бежали прочь. Эти хвалебные речи были заранее обговорены, причем еще до того, как на горизонте замаячили княжеские драккары. «Как и договаривались, что если будут у нас важные гости, послы или торговцы, которым я буду показывать голову дракону, то кто-нибудь из приближенных обязательно должен обозначить этот факт». «Вы, правда, убили его в одиночку?» — пискнув, уточнил граф. «Да, хоть это и было сложно. Змеюка огнем дышит, нам пару домов спалило. Повезло, что дождь тогда был, иначе полгорода сгорело». «Невероятно!» Когда я гостил в землях казанского князя, доводилось видеть коготь дракона. Его дед бился не на жизнь, а на смерть с таким зверем и ружья использовал, и пушки, но так и не смог убить, лишь прогнать. Я одобрительно хмыкнул, внезапно осознав, какое сокровище оказалось в моих руках коготь, говорите. Хотите, могу продать? У вас и когти есть. У нас вся туша есть. Напомнил я. Кажется, гости пребывали в слишком большом шоке от увиденного. «И уже напрочь забыли о том, что я говорил о драконовом мясе, которое на самом деле было мясом виверной, хоть и магической огнедышащей, но какая разница? И вы предлагаете нам ее купить?» «Если хотите. Не вижу причин отказываться. Разве что голову мы себе сохраним. Все-таки после такого подвига нужно и себе что-то на память оставить. А когти? Да хоть все покупайте. И сколько вы хотите за них?» А вот тут граф действительно заинтересовался. «Обсудим!» — дружески улыбнулся я, чувствую что, возможно, у нас и выйдет решить вопрос миром. «Все-таки кто бы что ни говорил, а мир этот суров, и я не хочу доставлять удовольствие тварям, устраивая настоящее кровопролитие. Нет у меня сейчас ресурсов, чтобы вести полноценную войну сразу и с демонами, и с соседями». Лучше сосредоточиться на чем-то одном, и я предпочитаю первых. Вот укрепимся, подкопим сил, тогда из барона Нижнереченского, а может из самого князя спросим, пока же попробуем выбить хотя бы нейтралитет и сотрудничество. Покажем людям, что маги добрые и делают очень приятные бонусы, а если и сам хочешь магом стать, то езжай в Вольнов, там у каждого шанс может быть. Мы провели гостей в столовую, где накрыли на стол, и если первое время они держались очень напряженно, то вкусная еда и немного выпивки сгладили ситуацию. Граф стал более открыт, хотя время от времени и косился на голову дракона. Она из столовой хорошо видна. Тоже часть плана, кстати. Вот как знал, что князь после ухода Филатова пришлет какой-нибудь... «Важную шишку для переговоров. Предлагаю остаться вам на ночь», — сказал я Строганову. «Сами увидите, что город безопасен, хранитель функционирует, и никакие демоны по улицам не шастают». «А рыцари?» «Пусть разобьют лагерь в порту, защита туда достает, насколько я знаю. Ничего с ними не случится, а вы сами убедитесь, что ничего ужасного тут не творится». «С местными поговорите, расскажут они, как мракоборцы пришли город спасать». На этом я позволил перехватить слово «Софья». Она девица ладная, ухоженная и вообще красавица, жаль, что немного не мой типаж. А так идеальная спутница жизни бы вышла, и образование у нее хорошее, поболее чем у многих тут, но говорить я ей позволил из-за первого критерия. Еще в самом начале встречи приметил, что графа она заинтересовала, даже волнуясь, он время от времени косился на нее, а уж когда немного захмелел и расслабился, так и вовсе заинтересованно разглядывал ее. А уж когда я дал ей слово, граф оказался целиком и полностью в ее распоряжении. Софья умная барышня, с подвешенным языком, но при этом не болтушка, способная генерировать бесконечное количество пустой болтовни. Конкретно сейчас перед ней стояла задача очаровать графа и составить у него максимально позитивный образ вольного. Строганов примерно в середине разговора опомнился и отослал одного из телохранителей передать приказ о том, что войско встанет лагерем в порту на ночевку. Филатов же, в отличие от графа, на красоту дамы не повелся. И то и дело бросал хмурые взгляды на меня, да и руку держал у меча, ожидая в любой момент какой-то подлости. А подлости я и не планировал, по крайней мере, пока. Вот если переговоры зайдут в тупик, тогда, да, придется переходить к плану «Б» и устраивать резню среди вражеского войска. Но чем дольше Софья и граф Строганов мило ворковали друг с другом, тем больше мне казалось, что найти общий язык мы сможем. Барон Нижнереченский может и побеситься, но, надеюсь, поймет, что попытка взять Вольнов «Дорого ему обойдется. В какой-то момент я вообще вышел из-за стола и отошел, чтобы понаблюдать за гостями со стороны». «Вроде пока все идет неплохо», — подошла Юлианна. Воительница скрестила руки на груди и оперлась спиной о ту же каменную стену, что и я. «Теперь мы оба стояли в теньке у соседнего с общей столовой здания. Ключевое вроде. Ты ведь знаешь, что это залатники?» «Черные топоры?» «Да», — кивнула она. «Очень сильные и суровые ребята». «С синицыновских порубят и не заметят, так что правильно вы делаете, что стараетесь избегать прямого столкновения. Нам даже стены полноценно не помогут». «Слышала как-то, что они друг друга подбрасывают, чтобы подобные преграды преодолевать?» «Серьезно?» — удивился я на «что девушка уверенно кивнула». «Слухи?» «Но слышала не раз, так что могут быть правдой. А может, тамбовского князя этим пугают, что стены его не спасут, если черные топоры доберутся до его земель?» «Надеюсь, все же, что байка» вздохнул я. «И они все богатыри?» «Да, может, не такие умелые и сильные, как Андрей Филатов, но посильнее нашего Лени». «Это-то меня и беспокоит. Будь на настороже». «Вы тоже». «И не дайте себя обмануть. Князь очень религиозен. И чтобы вам не говорил о дурманиной женскими прелестями, граф Саратовский владыка не потерпит на своих землях колдунов». «В смысле магов». «Барон!» — внезапно позвали меня гости. Улыбнулся напоследок Юлианни, та в ответ подмигнула, и вот я уже снова за столом у графа. На самом деле мне не хотелось тут быть, ведь работа стоит, а еще так много нужно было сделать. Руда добывается прямо сейчас. Барон, видимо, мы действительно не с того начали знакомство. «Если хоть половина из того, что рассказала эта прелестная особа правда, то вы настоящий герой для этих людей». «Либо он сам все это и подстроил», — тихо пробормотал Филатов, удостоившись недовольного взгляда от графа. «То, что мы с богатырем друзьями не станем, я уже давно понял. Не пойдет он ко мне во служение, даже если попробую завербовать. Прошу, Андрей, не портить эту встречу подобными оскорбительными заявлениями. Мы же в гостях, и встречают нас пока гораздо лучше, чем можно было ожидать». «При всем уважении граф, но учение учит нас, что демоны коварны, а колдуны их слуги легко способны втереться в доверие и сбить с пути истинного». «Именно это сейчас и происходит», — настаивал богатырь. «Мы сейчас в сердце самого зла!» «Барона держим демоном, нет в этом никаких сомнений». Граф поерзал на лавке, только что ему было весело, и вот уже он посмурнел, задумавшись о том, что сказал воин. Я же воспринял это максимально спокойно, ни один мускул не дрогнул на лице, просто я и ожидал от него что-то такого. Думаю, у меня есть способ убедить вас в своих намерениях. Скажите, граф, как вы относитесь к охоте? Ну, я частенько бываю с князем на охоте. Дичь стреляем, иногда волков гоняем, когда те на скот нападают. А с мужки этом обращаться умеете? — Разумеется, как без этого? Любой уважающий себя дворянин должен уметь обращаться и с мушкетом, и с саблей. — Отлично. Тогда как вы смотрите на то, чтобы ночью поохотиться на демонов? — заговорщическим тоном предложил я.